11. Взаимная добродетель. Несмотря на приятную внешность, ауру благородного величия и несоизмеримый талант Хэлянь и Дзинци принял железное решение пересекаться с ним как можно реже. Так называемая Предутренняя аудиенция, на которой младший наследный принц хелен И обязан был присутствовать, на самом деле предполагала бессмысленные посиделки в тронном зале, ни свет, ни заря. Если имелось какое-то срочное дело, то его отправляли на рассмотрение, а если ничего такого, то все чиновники просто общались друг с другом, используя свободное время для укрепления внутренних отношений. После этого все расходились и возвращались к своим делам. Обычный император был слишком занят чипитием и кормлением господина придворного цензора, своей излюбленной птицы, поэтому почти никогда не присутствовал на этих скучных утренних встречах. Именно поэтому, когда Хэлянь-И прибыл в поместье Няньнина, солнце едва поднялось над горизонтом. На момент своего перерождения дзинцы было всего 10 лет, поэтому, несмотря на взрослые суждения и мысли, его голос оставался детским, и даже если он выдавал что-нибудь непогодам мудрое, в ответ на это получал одни лишь снисходительные улыбки. Однако, когда его взрослый опытный разум продолжал выискивать подобные рассуждения и в более старшем возрасте, это уже не казалось окружающим изречениями ребенка поэтому у его собеседников частенько волосы на затылке вставали дыбом. Дзенцы был чересчур ленив, поэтому не утруждал себя игрой в светского ребенка. С каждым годом ему все больше хотелось никогда не покидать стен поместья и как можно меньше контактировать с внешним миром. Вот почему, не считая моментов, когда его простак управляющий почти силой заставлял своего господина что-нибудь делать, Глава поместья никогда не отказывал себе в желании лишний раз оставаться в постели. Иногда Дзинци все еще оглядывался на события прошлого, но несмотря на крупицы привязанности к Хелен и, у него остались опасения на его счет. Вместо его компании он предпочитал жить в бесконечном сне, желая оставаться в этом состоянии как можно дольше. Удивительно, но спустя некоторое время Хэлянь И привык к этому и просто считал, что Цзинь Юань сильно изменился после приступа тяжелой болезни, связанной со смертью его отца Цзинь Ляньюя. Детская травма изменила этого некогда шумного ребенка с огромным запасом подлых выходок и мелких пакостей, сделав его почти что немым в последние несколько лет. Дзенци проснулся от шума, когда Хелен И вошел в его комнату. Только оглянувшись на него своими заспанными глазами, все еще пребывая в полудреме, он неосознанно нахмурился, натянул на себя одеяло с головой и отвернулся к прибывшему спиной, спокойно продолжая спать. Хелен И был нередким гостем в поместье, поэтому за долгие годы уже привык к этому и не собирался читать ему лекции о соблюдении этикета. И хотя наследный принц уже оставил все свои попытки перевоспитать дзиньцы, он все же думал, что все это слишком легко сходит тому с рук, но со временем смирился. Изначально он даже пытался надавить на него своим старшинством и статусом, но все оказалось тщетно. И все-таки, несмотря на это, с самого детства они были друзьями намного больше близкими, чем даже кровные братья. Разум и мысли дзиньцы были закрыты ото всех. Он не стремился вносить свой вклад в общественную государственную политику, у него отсутствовал юношеский максимализм, и больше всего на свете он любил тишину, поэтому его поместье было идеальным местом для Хэляньи. и В Няннине тот мог по-настоящему расслабиться и спрятаться от отвратительного смрада лицемерия во дворце. Наследный принц часто приходил сюда. И просто наслаждался тишиной и спокойствием поместья, которое будто не принадлежало этому суетному миру. Такое тихое, отрешенное от всего живого, это место позволяло сердцу и разуму успокоиться, прежде чем ему снова приходилось возвращаться во дворец. Поэтому из-за того, что поместье Няннин стало личным убежищем Хелен-И, Дзинци многое прощалось. Не обращая внимания на его грубость, принц с улыбкой похлопал его по кокону из одеяла. «Ты к концу года решил откормить себя на убой? Если ты не ешь, то ты спишь, а если не спишь, то ешь. Нет ни одной столь же прожорливой свиньи при дворе, с которой ты мог бы сравниться. А ну, вставай Хелен Хэлэнь-и оглянулся на проводившего его в дом, такого же сонного Пин Ани, который то и дело потерял глаза и зевал и мысленно, недовольно пробурчал, какой хозяин такой слуга. Он приказал Пин Аню, принеси воды своему господину и помоги ему переодеться. Пин Ань неразборчиво что-то пробормотал, кивнул и вышел из комнаты, слегка покачиваясь. Хэлянь И обернулся и посмотрел на дзинцы, выражение лица которого словно говорило, начхать мне, что ты предпримешь, я намерен спать до последнего. Наследного принца раздражало это выражение. Он подошел ближе и дважды грубо толкнул его. «А ну подъем, Цзиньба-Юань, сколько можно спать? Я подготовил все необходимые документы по поводу твоего официального представления ко двору, и его величество уже утвердил прошение. Ты намерен и церемонию в честь своего пятнадцатилетия проспать?» Цзиньцы в полуха слушал его сокрушающийся голос. Крепко сжал одеяло и с трудом сел. «Церемония...» Какого черта ты все еще в кровати? Поднимайся и начинай что-нибудь делать, если не горишь желанием испортить свою репутацию среди этих старых ученых-недоносков, которые навесят на тебя ярлык государственного идола геодонизма среди молодого поколения. Пинань вошел в покое с водой и еще одним слугой по имени Дзисян эль отошел в сторону, позволив слугам привести в порядок этого ленивого и раздражающего главу поместья, а предложил принцу чай. Дзинци позволил Дзисяну управлять своим ослабленным после долгого сна телом. Пока тот его переодевал, он словно все еще дремал, и только спустя кучу времени он смог произнести что-то внятное. «Ах да, Ваше Величество, могу я попросить вас забрать это прошение» и отменить церемонию. После этих слов Хэлянь-И вцепился в Гайвань обеими руками, и его глаза округлились от удивления. Официальное представление ко двору после пятнадцатилетия — это обычное дело, если ты не хочешь заниматься делами империи, чего же ты тогда вообще собираешься делать? Дзиньцзи зевнул, прикрыв лицо рукой, его полуоткрытые сонные глаза цвета персика тут же заслезились, Хлень и засмотрелся на него, а затем резко опустил голову, допил чай и закрыл гайвань, ощущая глубокую дыру, возникшую в его сердце. Он не понимал, когда этот взрослый ребенок с детским голосом вырос в столь элегантного и красивого юношу, напоминающую драгоценную нефритовую ветвь Ивы, и даже эта вечная утомленность на красивом лице и постоянные смены настроения от хмурого до веселого не казались недостатком на фоне его благородной ауры. Его обаяние и миловидная внешность унаследованы от прежнего главы поместья Няннин в купе с благородностью императора, уже в скором будущем могли сделать его довольно известной фигурой, которая заставит несчетное количество влюбленных дев страдать от бессонницы. Однако все, что сейчас видел Хэлянь и, так это то, как этот юноша красоты, сравнимой с нефритовой ветвью, сейчас настолько лениво растягивает слова, будто у него не было достаточно сил даже для обычного разговора. Да что же мне делать? Хорошей работы без благословения дворца я не найду, но, может, его величество позволит мне охранять имперский мавзолей? Он снова зевнул, вытирая собирающиеся слезы в уголках глаз тыльной стороной ладони. «Там так много охраны, поэтому всякий раз, когда я утомлюсь, я буду спать, спать и спать, а затем...» Его перебил очень громкий звук. Хэлянь-И со злостью швырнул гайвань, ударившись о край небольшого стола, она разбилась в дребезги. Пин-Ань, который, наблюдая за зевавшим -ци утомился пуще своего господина, тут же вздрогнул и вытянулся по струнке, подавив собственный зевок и отметая остатки сна. Цзиньцы же, наоборот, абсолютно не поменялся в лице и медленно поднял свои невинные глаза на Хеляньи. Вот уж правда, каким бы золотым и прекрасным глава поместья не был снаружи, внутри он полностью испорчен. Воистину, из гнилого дерева благой вещи не вырежешь, а стену из навоза невозможно заморать. «С каждым годом ты все старше. Сколько еще ты собираешься быть таким беззаботным идиотом?» Отчитал его Хэлянь-И. «Ты родился среди знати, с пеленок имел превосходящие других людей возможности и перспективы. Так как ты сможешь в своем положении совершенно не заботиться о собственном будущем Дзинце окончательно пришел в себя после громкого звука разбитой гайвани и всех этих громких возгласов, даже постоянное выражение крайней усталости, которое казалось навсегда. Впиталась в его лицо, медленно сошло на нет. Этот маленький наследный принц перед ним так рьяно и серьезно ругал его за глупость, неумелость и отсутствие амбиций, что дзиньцы внутренне расхохотался. Но тело ошеломленно замерло, а взгляд его широко раскрытых глаз уставился на Хэлэнь И. Сейчас весь мир видел на месте главы императорской династии развязного и праздного Хеланпея. Однако на самом деле в тени во главе династии уже стоял этот бешеный пес, старший принц Хэлен Джао, который нещадно кусал всех, кто ему был неугоден, а рядом с ним трусишка Хеландзи, у которого все идеи и мысли внутри были смешаны в непонятное, страшное и ужасное опасное месиво. Но и с кем из этих чудиков Дзинци следовало бы сблизиться, чтобы позаботиться о собственном будущем? Стоявший перед ним Хэлянь-И вечно ему перечил. Вот и сейчас бесчисленные упреки и недовольство бурлили в сердце принца. Однако он все же сдержал большинство из них. Он действительно не мог разозлиться в ответ на это искреннее непонимающее лицо со следами от подушки, так невинно смотрящее на него. Все, что ему оставалось, это устало вздохнуть, потерев переносицу. «Ладно, вставай и съешь что-нибудь. У великого ученого Лу сегодня день рождения. Его Величество будет лично вручать ему подарки, поприсутствуй там на всякий случай». Дзенци подумал, что если он сейчас ничего не скажет, то халянь И снова начнет вещать о его лени «И зачем Бог дал людям импульсивность? Ты все еще собираешься бездельничать? А ну вставай!» как по расписанию Дзенци внутренне вздохнул, действительно почувствовав себя бездельником. К тому времени, как он привел себя в подобающий вид, Пин Ань уже подготовил необходимые подарки и все остальное, о чем Дзенци не подобало заботиться. Немного подумав, он отдал приказ. Пин Ань, посети столичное поместье южного Сяньцзяна и спроси, собирается ли юный шаман присутствовать на банкете. Если он идет, Пригласи его составить нам компанию. Он сделал паузу и бросил взгляд на Хэлянь-И, прежде чем добавить. И скажи ему, что его величество наследный принц также будет там. Пин Ань принял приказ и ушел, хотя ему не нравилось распоряжение господина, и сердце его было полно обид. За эти годы он уже привык ходить в поместье заложников из южного Сяньцзяна. И чуть ли не все юные варвары знали его в лицо. Даже самый противный из них Асинлай однажды обхватил его одной рукой за плечи и пригласил разделить с ним кувшин целебного вина. Конечно, когда Пин Ань узнал, что это вино было настояно на ядах пяти тварей, то по возвращению в поместье Нян Ин его желудок вывернуло наизнанку. Ты и юный шаман, похоже, довольно близки. Лицо Халяньи было непроницаемо. На нем не было ни толики радости или гнева. Наследный принц витал в облаках, и его слова были сказаны отчасти неосознанно. Дзинци наклонил голову, избегая его оценивающего взгляда. Разве это не было изначальным намерением императора? Он искренне надеялся, что Ваше Величество и юный шаман смогут подружиться. Хэлянь И видел в юном шамане лишь опасность, Его методы, лицо и зловещая аура, окутывающая шамана снаружи и изнутри – это все не казалось чем-то, что могло принести что-то хорошее империи. Тем не менее, он был не в том положении, чтобы наживать себе врагов, тем более, учитывая то, что юный шаман, похоже, пользовался благосклонностью императора, потому что все последние годы первый принц Хеленджао направлял все усилия на его устранение но так и не смог ничего сделать. Уси вел тихую и уединенную жизнь в своем поместье. Он крайне редко лично общался с людьми, кроме улаживания вопросов с Дзянси Дзюном во дворце. Он больше не контактировал с посторонними. Второй принц Халянцы положил на него глаз. Но кто бы мог подумать, что смягчить варварский нрав этого упрямого и черствого куска железа не сможет ни грубая сила, ни долгие убеждения. Хеленси был довольно настойчив от природы и редко отказывался от своих планов и задумок. Но, к сожалению, юный шаман оказался ему не по зубам. Порог поместья Уси был, на удивление, слишком высок для второго принца. Конечно, Хэллен был против того, чтобы человек, вроде Хелянь Ци, добился своего. Однако, раз уж юный шаман и Дин завязали дружеские отношения, то это, если и не поможет наследному принцу, то уж точно не помешает. Покрутив это в уме несколько раз, Хэлянь И улыбнулся. Так это было истинное намерение отца? Вот было бы здорово, если бы вся твоя запредельная проницательность шла в благое дело». По правде говоря, мне тоже интересен юный шаман, однако он, похоже, отрешен от простых смертных вроде нас. Если у тебя с ним хорошие отношения, ничего не помешает тебе нас познакомить. Какие хорошие отношения? Мы всего лишь соседи. Время от времени делать вид, что мне на него не все равно – обычная формальность. Хоть Дзин Ци говорил так, будто это абсолютно не имеет значения, с другой стороны, он был предельно уверен, что Уси обязательно придет. Несмотря на то, что Дзинци виделся с Хелен и куда чаще, чем Суси, он все же подмечал некоторые детали личности юного шамана. Например, обычно он всеми силами противился попаданию в неприятности, но если кто-то создавал ему проблемы, ему было все равно, Бог это или родственники императора. В этом случае его гнев выплескивался незамедлительно и все его неприятели сполна получали по заслугам, даже за самое незначительное оскорбление. С другой стороны, если кто-нибудь был добр к нему, юный шаман чувствовал себя неловко, но при этом вел себя настороженно, ставя все слова и действия под сомнение. Ему казалось, что доброта в этой стране не может быть искренней. Он постоянно пытался обнаружить в любой фразе скрытые намерения или расчет на будущее. Если кто-то оказывал ему услугу, то он либо не принимал эту помощь, либо тотчас неизбежно отвечал чем-то равноценным, чтобы сразу отплатить за доброту. Жители центральных равнин хоть и были зациклены на взаимной добродетели, но даже в этом у них существовали приличия и правила. Например, если соседская семья отдавала вам полкорзины куриных яиц, то не стоило сразу выносить им поднос – с паровыми булочками в ответ, иначе это будет не благо, а лишь обмен, ограждающий от хороших отношений в будущем и показывающий, что вы не только выразили нежелание дальше общаться с этой семьей, но и посмотрели свысока на их добрые намерения. Правильным было бы запомнить этот благой жест и затем спустя какое-то время безмолвно ответить на него, только подобное поведение считалось бы взаимной добродетелью. Уси знал только лишь о важности взаимности в центральных равнинах, но не знал, что, пытаясь соблюсти ее, совершает грубые и непростительные ошибки в глазах других людей. Как бы то ни было, Дзиньцы все еще плохо понимал этого ребенка, он просто знал, что тот не имеет ни малейшего представления о том, как заниматься делами поместья и, скорее всего, слишком долго жил в уединении с великим шаманом. Он даже слышал, что Уси всю сознательную жизнь следовал за своим наставником и не знал в лицо ни родителей, ни братьев, поэтому то, что он не понимал многие мирские обычаи, было в порядке вещей. К тому же люди с его земель были раскованными и своевольными, думали и говорили, что хотят, а если их что-то не устраивало, они просто открывали рот и выражали свое недовольство словами. И, вероятно, прожив там много лет, юный шаман был не до конца готов к тому, что за каждое подобное слово в центральных равнинах придется сполна ответить. Уси не хотел связываться с Цзиньбаюанем, но чувствовал себя обязанным ему еще с того самого дня, когда глава поместья, хоть и довольно грубо, зато искренне предупредил его дать второму принцу Хэлянци Отворот-поворот было для него довольно легко, но сделать то же самое по отношению к главе Нянина стало бы для Уси невозможным испытанием. Вещи, редко отсылаемые ему от имени Циньбаюани, были отличного качества и абсолютно новыми, но отказываться от них было бесполезно. Упертый слуга глава Нянина ни единого раза не позволил ему отклонить подарок. В итоге каждый раз Уси вверх дном переворачивал все свое поместье в поисках чего-то, что он бы мог отправить ему в ответ. Поначалу Пинь Ань был в шоке, когда после посещения поместья Южан для передачи каких-то повседневных мелочей от имени своего господина он возвращался с тем же количеством вещей. Он видел себе это так, будто ходил на рынок, Шел туда с курицей и обязательно обменивал ее на мешок риса. После нескольких подобных посещений Пинь Ань, полностью изучив неординарные привычки Уси, перестал находить его странности такими уж странными. Так случилось, что накануне Цзинци посещал дворец, чтобы почтить здравие императора, и приметил в стороне полученную императором дань из Южного Сяндзяна со всяческими дарами тех земель. Хелян тогда был в хорошем распоряжении духа и щедро поделился ими с Денцы, поэтому после возвращения в свое поместье князь Нянина отобрал несколько диковинок для подарка юному шаману. Это заставило Уси до боли почувствовать тоску по дому. Этот подарок был бы не очень ценен для других, но слишком сильно ценен для него. Важность этого подарка была неизмерима, и Уси не знал, что с этим делать. Чем он должен отплатить? Это был первый раз, когда Пень Ань наконец вернулся в нянин с пустыми руками, и из-за этого его охватила необъяснимая гордость. Дзиньци предположил, что из-за этого случая Уси не откажется от его приглашения и воспримет это за хороший шанс отблагодарить его. Тем более рядом будет наследный принц. Когда Дзинци услышал о банкете в честь дня рождения великого ученого Лу, он знал, что не сможет отказаться от его посещения, и Хелян и неизбежно потянет его вместе с собой. Поэтому он стал придумывать способ заставить юного шамана и наследного принца встретиться лицом к лицу. Даже если они просто представятся и разойдутся, люди непременно заметят это, тогда станет уже неважно, будет ли их знакомство близким и полезным для обоих или нет, Хэлянь-И вполне может приспособиться к любому развитию событий. А вот у Си он понятия не имел, кто есть кто при дворе, поэтому вполне мог бы в растерянности стать частью близкого окружения наследного принца. Хоть Зянь-Ци не испытывал к Хэлянь-И тех же сильных чувств, как в прошлой жизни, но отрешенно, смотря на то, как он что-то медленно высчитывал На карманных счетах Дзинци не сдержал горестного вздоха. В конце концов, вся судьба великого доцина лежала на плечах этого юноши. Сколько бы лет не прожил Дзинцы, он все еще оставался предан Дацину. Некоторые вещи из его памяти могли поблекнуть, но что-то он все еще воспринимал слишком близко к сердцу.